Глава 20. Лайт снежный владыка льда. Нашёл. Прозвучал в голове голос Рива. Жду тебя в библиотеке, это очень увлекательно. Дан позвал императора, дотронувшись двумя пальцами до виска Джар. Следите за Эветтой. Что-то случилось? Милым голоском спросила Эветта и прикоснулась к моему предплечью пальцами, слишком фальшиво улыбаясь. Меня уже воротило от её лицемерия. Всё-таки первое впечатление о ней было очень точное, насквозь лживая особа. "Не о чём не волнуйся, дорогая, развлекайся, веселись, я скоро вернусь". И вот она нервно кивнула, я же осторожно, отцепив её руку, направился к выходу. Переводчик ждал у библиотеки, склонившись над книгой. Я стремительно преодолел разделяющее нас расстояние и тоже склонился над древним фолиантом. "Нашлась", выдохнул потрясённо. Да, хотя призвал её не я, как бы ни пытался, она не откликалась на мой зов. Знал бы ты, насколько я удивился, когда почувствовал древнейшую историю ледяных чертогов в библиотеке твоего отца. А когда пришёл сюда, её читал темноволосая девушка. Девушка? изумился я. Кто? А сам не догадываешься. Я почувствовал между вами связь. Агне пробормотал я. Значит, всё-таки она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 Я бы поверил любому оправданию, но тут девушка с внешностью статой в саду и глаза и в это смотрящиеся с испогом и мольбой. И едва я увидел незнакомку на балконе, пазл сложился. Это две разных девушки. И та, в которой я чувствовал свою истинную, действительно моя избранница, вот только целый ли облик? Как они поменялись местами? Если обликом, то не проблема вернуть на расстоянии, но вот если телами, если телами, то всё сложнее. Именно этого я и боялся, тянул время, чтобы во всём разобраться, подтвердить все свои догадки и лишь потом действовать. Именно поэтому не выдавал своей осведомлённости, потому что один неверный шаг мог погубить тело Агнии. Мне было без разницы, как выглядит моя истина, но я понимал, что это важно для неё самой обрести себя, обрести целостность, и я знал только два вида древних существ, которые способны менять облик – метаморфы и феи. Первые могут принимать обличье любых живых существ, а вот вторые, о магии вторых я почти ничего не знал. Это было так давно. Все свои магические книги феи уничтожили или забрали с собой, покидая этот мир. Лишь древнейшая история, артефакт, приходящий на зов сильнейшего снежного мага, сохранился. Его уничтожить не смогли. Когда Ривадовер сказал, что магия этого мира не потусторонняя, догадка подтвердилась.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 Эй, когда-то создали его, и они же, осознав всю его разрушительную мощь, запечатали его. И распечатать может только пара, произнёс Риф и указал на строчку в книге. Избранник с избранницей фейри запечатали источник, и также двое смогут распечатать. Вот зачем Гров хотел жениться на Ивце, точнее на огне. Но что хотела Ивта, если бы источник открыл другой?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 Здесь написано что-то о магии смены облика. «Еще не дочитал!» «Будь добр, ознакомься внимательно. Возможно, есть какой-то ритуал. Нужно все поменять обратно. Впрочем, сейчас это не самое главное. Самое главное, что я больше могу не церемониться с Эветой. Теперь у меня есть достаточная информация». «Ты ведь ей еще не сказал, той девушке?» Спросил Риф с улыбкой. «Она думает, что ты влюблен в другую. Ты ведь понимаешь, я не мог рисковать». Я не знал, какое заклинание их связывает. Ведь вполне возможно, и в это верит и знает всё, что происходит с огней. Магия, которую она применила для смены облика, очень древняя и мощная, а вьюжный источник слишком хитёр. Ты прав, кивнул Риф и перелистнул страницу. В этот момент магические светильники под потолком схлопнулись, погрузив библиотеку во тьму. Я уже развернулся, собираясь проверить, в чём дело, когда услышал голос Джара. Лайт, кажется, мы её потеряли. Только была здесь и Демон меня побери, видимо, это ледяная магия. Она применила зеркальный купол. Это была не проблема. Когда только увидел её, я повесил на неё отслеживающее заклинание, поэтому без труда мог найти. А огня я почувствую и без заклинаний. Олыбнулся и мысленно потянулся к стене. Улыбка медленно сползла с губ. Её не было во дворце. Огни Леденцова. Ивэтта изумилась я приподняв бровь. Никогда не думала, что будут так рад тебя видеть. Я шагнула из комнаты и закрыла за собой дверь, собираясь бежать вниз, но девушка схватила меня за запястье. Куда собралась? На бал, ответила я. Пусти, поговорим с тобой в следующий раз. Надеешься, что нити судьбы укажут Лайду на тебя? с усмешкой спросила Ивэтта. Это ведь я надумала граф Ороксского закрыть тебя. Сегодня во время променада я познакомилась с ним, посочувствовав ему, ведь у него такая гулящая невеста, да ещё и с дурной репутацией. «Неважно», — ответила я, — «ведь это ложь. А теперь я на свободе, и тебе не удержать меня. Пусти». «Думаешь, я пришла тебя выпустить?» «Что за наивность, Агния?» Лайт куда-то ушёл. Я испугалась, что к тебе пришла проверить, но, видимо, я зря разволновалась. Впрочем, ты ведь уже сделала выбор?» «О чём ты?» «О нашем договоре». Пани Зев голос произнесла Иветта. Ты ведь не будешь путаться у меня под ногами, когда я приручу Владыку льда. Он уже влюблён. Осталось быстрее провести ритуал, и ты свободна. Я молчал, не зная, что ответить. Конечно, я была против, но разумно ли мне сейчас противиться ей? Или легче подоиграть? Ох, если Лайт всё-таки догадывается о том, кто его истинный, то он тысячу раз прав, что не посвятил в это меня, потому что я не умею лгать. Актриса из меня так себе. Значит, нет. хмыкнула Иветта. Я не сомневалась. Идва на это произнесла, мир вокруг будто сменил ось. Мгновение и я в пещере, той самой ледяной с кощелями. Никакого портала, никакого перехода. Бац, и я тут. Поскользнулась, и упала на лёд, больно ушибшись копчиком. И вот она посмотрела на меня с усмешкой. Как мы тут оказались? хмуро спросила я, оглядываясь. И я не видела портала.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 Когда ты здесь была? Как сюда попала? взбешённо спросила девушка и нагнулась ко мне, сверкая глазами, полными ярости. Этого не может быть. Я улыбнулась и села, скрестив ноги. Что тебя взбесило? Что ты не единственная у источника. Кажется, ему плевать, кто именно его пробудит. А ты столь наивна, что полагала, будто он хочет отдать всю силу тебе. Насколько я поняла, ему нужны проводники, и совершенно без разницы, кто ими станет. Растница есть, запротестовала ив это, выпрямившись и сложив руки на груди. Ему нужна фея, причём окальцованная фея, пара, снежная пара с магией фейри, чтобы окончательно распечатать его силу. И ты чистокровная фея. Информация об этом ударила по голове. Верилось такое с трудом. Я человек, как я могу быть феей? Что за глупость? Однако подсознательно я уже понимала, что это правда. Тем временем ив это продолжила.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 Это ему сейчас ты мне не очень нужна. Но я ведь обещал вернуть тебя в твой мир, поэтому не убью. Я выполняю своё обещание. Но ты посидишь здесь. Договорились? Перед графом я как-нибудь оправдаюсь, если не получится с лайдом, поженю вас, открою источник и отправлю тебя обратно. Хотя не уверена, что вернуть тебе я твою внешность. И в это развернулась и, судя по всему, собралась уходить. Если уйдёт, то я останусь тут пленницей. Я выдала первое, что пришло в голову.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 И призвал меня как сильнейшую из оставшихся потомках фей. Помог мнети заклинание, что переместить тебя в этот мир, хотя для этого пришлось поделиться информацией с магестром Тайри, на чём у меня не было бы доступа в тайную секцию. Потом источник помог мне поменяться с тобой обличьями, видишь ли, драконы не чувствуют магию фей вообще. Я вспомнила, как Клат не мог понять, кто напал на полна девушек. Не разобрался, кто создал статую Значит, всё дело в том, что он не чувствует мою магию, как и магию в южного источника, созданного феями. Этот изморозил девушек. Спросила я, боясь услышать ответ. Я боялась, что именно я виновата в их состоянии. Хотя, если это так, возможно, я смогу что-то сделать, спасти их. Впрочем, мне сначала нужно спастись самой. Пришлось. Помырщилась и в это. Нужные свидетели. Теперь неважно. Ты же будешь хорошей девочкой и посидишь здесь, не пытаясь сбежать.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 Скорее, мне было важно вернуть ему это кольцо, навсегда разорвав с ним отношения. А то получится, будто прикарманило. В том, что я вернусь домой, я не сомневалась, пока не знаю как, но вернусь. — Ты тонкое золотое колечко с малюсеньким бриллиантиком? — насмешливо спросила девушка. — Кажется, я его где-то потеряла. — Только попробуй. — Успокойся, — хрипло рассмеялся в это. — Я верну тебе все, что полагается, включая внешность, сразу после моего ритуала единения с владыкой льда.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 Затем ещё одна, они устремились к Ветце. Тиль совсем этого не ожидал, не успел выставить блок, поэтому была обезоружен в мгновение ока. "Нет!" Бранзительный крик Тиль заставил меня вдрогнуть. Девушка с ненавистью смотрела не на меня, а нет, на графа Рукского. Её руки были надёжно зафиксированы в переливающихся полупрозрачных наручниках. Я пригнулась, заозиравшись в поисках выхода.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 завопил Тильт: "Нет, не делай этого, ты всё испортишь, ты слаб. Твоя ледяная магия очень слаба, её не хватит, чтобы распечатать источник. Серебряной ночи сил это да её достаёт же ты". "Я, Селиан". Оскорбился граф и рывком поднял меня, прижав к себе. Его щёки раскраснелись от гнева. "Нашей магии хватит распечатать источник, а ты ты ничего не получишь". Граф потащил меня к центру источника.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 Если бежать, то куда? К кому? Эта пещера под властным источнику лишь снежинка знала отсюда выход, но её нигде нет. Граф закончил чертить и схватив меня за руку, грубо привлёк к себе. Он ухмыльнулся, сажав пальцами одной руки мне в щёки, а второй, подняв моё запястье с родовым кольцом. "Ты наasih его. Чудесно, чудесно. А оно поможет сказать тебе да во время брачного ритуала". "Вы", выдохнула я. И в этот момент граф рассёк мне ладонь кинжалом. Красные капли упали на лёд и тут же впитались. Я же прикусила губу от боли. Невилл начал шептать слова брачного ритуала, а сила вокруг нас всё больше концентрировалась. Не хочу становиться его женой ни за что на свете, но ещё более страшно, что из-за меня источник может быть открыт. Если верить той книге, то сила источника необузданная, яростная, созданная, чтобы уничтожать. Вырвется на свободу и поглотит весь мир. Как же они этого не понимают? Я связываю свою судьбу с этой девой добровольно, произнёс Робертсон, и вверх по его запястью побежала вязь. Я не на шутку запаниковала, попыталась убежать, но меня что-то надёжно держало, фиксировало буквально каждую мышцу моего тела. Грав посмотрел мне в глаза, и в этот момент от перстня словно пробежал разряд. Он вспыхнул, а на губах его сиятельство заиграла счастливая улыбка. Вы поплатитесь за это. Владыка льда вас порошок сотрёт. Когда я овладею силой источника, то мне будет не помеха. Мне уже ничто будет не помеха. Я стану властелителем мира. Но ведь я тоже буду владеть его силой. Охмальнулась я. Мы будем равны. О нет, моя дорогая. Источник выбирает одного. И это буду я. Раздался голос сбоку. Иветта ударила волной по беседке, но не смогла пробить защитный купол. Зато брачный ритуал подошёл к концу. На запястье графа красовалась татуировка. Он приподнял рукав моего платья и с удовлетворением обнаружил и там татуировку, но другую. Это была моя старая, которая начала образовываться постепенно, ещё с того момента, как владыка льда взял с меня клятву в стенах общежития. Родовое кольцо на моём пальце осыпалось пеплом, а татуировка с запястья графа стекла вниз —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 Ивэтта подняла руки, собираясь бросить в меня заклинание. Я почувствовала дежавю, но в этот раз исход был иной. Рядом прозвучал дикий рёв. Мы с Эвэттой не успели отреагировать, как мимо пронёсся белоснежный вихрь. Я пригнулась и закрыла глаза. Каждый звук отлетал от ледяных стен волшебной пещеры. Цельд пронзительно закричала, и следующее мгновение всё стихло. Осторожно открыв глаза, я огляделась. В 5 метрах от меня лежало тело Ивэтты, лицо вниз. Гримаса ужаса отражалась в ледяном полу. Над девушкой, оскалившись, стоял белоснежный песец. «Бу-пи!» — обрадованно воскликнула я и подбежала к нему, обняв зверя. «Ты ж мой красавец! Ох, ты не один!» Чуть в отдалении стояла красивая самка, слегка надменная, но от этого не менее эффектная. Она восприняла меня, казалось, ревностью, но ничем, кроме взгляда, этого не показала. «Да чего же умные звери?» Теперь я опустила взгляд на лежащую Иветту. У неё кровила ладонь, колыкибопи проткнули тонкую кожу. Она жива, спросила тихо. Но песец мне не ответил. Я проверила пульс. Слабый на он был. Видимо, песец как-то ушил её или она так сильно столкнулась с головой, что потерял сознание. В любом случае, у меня не так много времени. Нужно выбираться отсюда. Покажешь дорогу? спросила у псца, и зверь потёрся о мою ногу, махнув этой головой. Спасибо тебе, друг. Без тебя бы я не справилась. Бобби потянул меня к выходу. Я медленно ступала по льду, стараясь не поскользнуться, потому что в туфельках это было ой как легко сделать. Упаду или лягу здесь точно так же, как и в этой игре. Мы прошли три небольшие пещеры, идущие анфилады, когда я услышала спешные шаги, а вслед за ними голос, такой да, более знакомый голос. Моё сердце ускорило свой бег, и я старалась прислушаться к тому, что говорят, и когда разобрала речь, Едва не побежала в огне. Лайт, крикнула в ответ, пробираясь дальше. Голос его снежности становился всё более громким. Я уже добежала до перешейка, где пещера поворачивала, когда пространство передо мной стало стремительно затягиваться льдом. Я ускорилась и тут же поскользнулась, но Бопи поднырнул под меня, поэтому весь вес моего тела пришёлся на него. Ох, выдохнула я. Спасибо. Огня. Я поднялась, но было уже поздно. Подружка Бупи успела выпрыгнуть в стремительно затягивающийся проход, а мы с ним нет. Мы остались по ту сторону толстой ледяной стены, замутнённой и непробиваемой. Я провела рукой, чтобы растопить иней, но едва он растаял, появился новый. А с другой стороны, я уже видела силуэт мужчины в светлом камзоле. «Агния». Выдохнул Лайт и отошёл на шаг, чтобы оглядеть стену. «Укройся где-нибудь, я попробую сломать». Может, попробуем сломать вместе с обеих сторон? спросил я, чувствуя покалывание в пальцах. Нет, моментально ответил мужчина. Не смей применять магию. Слышишь? Но почему? Если он боится, что мы распечатаем источник, если он вообще знает о нём и его свойствах, то этого не случится. Как и сказала, и в это нужно быть связанными, чтобы всё получилось. И да, он догадался, что я и в это, или замутнова льда думать, что я и в это. Виден лишь силуэт, хотя цвет волос можно различить. Но ведь можно его принять за шляпку, да за всё что угодно. Но терять время, и задавать лишние вопросы я не стала, вместо этого отошла в сторону. И едва я скрылась за одним из волнонов, по стене ударила волна, волна огромной силы. Но стена устояла. Тогда я услышала голоса, не только Лайды, но ещё два тоже знакомых. "Влад и Киогняйц, мы тоже здесь?" шёпотом спросила я у БОПИ, который замер у моих ног. Я погладила зверя по голове.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 Я вовремя нырнула за валун, сгруппировавшись рядом с Бупи. «Неужели получилось?» «Агния!» Громко позвал Лайт, и я решилась немного выглянуть. «У-у-у, если он сейчас увидит меня и развернется, я... Ох, не знаю, что я сделаю!»